Кот, кошка и месильная корыта. Казалось бы, как связаны коты и сапоги? Да будет вам известно, что первым эту сказку записал в своем сборнике наш любимый итальянец Джованни Страпаролло. В его версии история начинается не с Мельника, а с женщины по имени Сыриана и трех ее сыновей. Дусалина, Тесефоны и Константина Фортуната. Кстати, сказка так и называется «Константина Фортуната. Счастливчик Константин». С таким именем он мог бы стать дизайнером. Сориана была очень бедна и не скопила за свою жизнь ничего, кроме, внимания, мессильного корыта, доски для приготовления пироженок и кота. Когда она умерла, соседи выменили у Досалина и сифоны, корыто и доску на тортик. А кот, ясное дело, осчастливил Константина. Не буду пересказывать подробности, вы и так знаете. Забавно тут только то, что кот — замаскированный фейри. Так что в конце сказки Константина и его мохнатый подельник не ворвались в замок Огра где томилась принцесса, а просто заняли первый попавшийся пустой замок. Хозяин вроде туда возвращался, но в дороге что-то пошло не так, и он помер. Такое случается, когда в твоем доме селится фейри. Стрепаролла записал свою сказку в 1560 году, а в 1634 году в сборнике Джамбатиста Базили появилась немного другая история. В ней мальчику-нищему по фамилии Гальюза помогает не кот, а кошка. После всех злоключений, когда Гальюза разбогател, построил МММ и женился на модели, он пообещал своей мохнатой подруге, что похоронит ее в золотом гробу. Кошка решила проверить, правду ли он говорит, и прикинулась дохлой. На что Гальюза сказал жене, дьявол помер вместе с ней. Лучше она, чем мы. Возьми ее за лапы и вышвырни в окно. «Ты охренел?» — сказала кошка и ушла. Отсюда мораль. Не помогайте мудакам. Когда вы станете им не нужны, вас вышвырнут в окно. Ужасно жалко кошку. Себя за лапы вышвырни, козел. Ладно, вернемся к сказкам. Первый педагог, филолог и этнограф из Трансильвании, Йозеф Хальтрих, в своей работе «Немецкие сказки от Саксонии до Трансильвании» записал очень интересную вариацию, которая называется «Пернатый король». В ней кошка не стала дожидаться ничьей смерти, а сама похитила младенца у пожилой пары чтобы вырастить его в своей кошачьей пещере. Вероятно, кошка из предыдущей истории предостерегла свою наперсницу и рассказала, какими неблагодарными скотами умеют быть люди. Трансильванская кошка почивала ребенка кореньями и ягодами до самого его совершеннолетия. А едва тому исполнилось 18, заявила, что пора бы либо за коммуналку платить, либо уже жениться на дочери короля. На это котеночек справедливо заметил, что затруднительно жениться на принцессе, когда ты совершенно голый. Даже билеты в кино положить некуда. «Не бойся», — сказала кошка. «Мамочка найдет себе лучших дизайнеров в этом лесу». С этими словами она взяла серебряный свисток Куда она его положила, вопрос остается открытым, потому что у нее карманов тоже не было. И с его помощью созвала всех птиц леса, а потом отняла у каждой поперышку и сделала из них наряд для сына. Вот такой вот пушистый Лагерфельд. По указке кошки юноша стал захаживать в гости к королю, каждый раз демонстрируя все новые и новые наряды. К тому же он то и дело таскал разных зверей из леса, выдавая их за свое движимое имущество. Король, пораженный богатством молодого человека, тут же предложил ему свою дочку в жены. А юноша, который до 18 лет не видел никого соблазнительнее кошки, только этого и надо было. С социальными навыками, надо сказать, у парня было не очень. Всю дорогу в карете он разглядывал не молодую жену, а свое новенькое платье из перьев. Дальше повторился уже знакомый нам по братьям Гримм сюжет. По пути молодые встретили поочередно стада овец, буйволов и других непарнокопытных. Запуганная скотина... На все вопросы отвечала, что ее крышует пернатый король, долгих лет его величеству. Затем молодая семья узурпировала замок колдуна, а самого колдуна устранила хвостатая крестная мать лесной мафии. В конце сказки кошка попросила своего названного сына оказать последнюю услугу — отрубить ей голову. Юноша стал возражать, и тогда кошка заявила, что если он не сделает, как велено, она выцерпает ему глаза. После дрессированных буйволов у парня не возникло сомнений, что мамочка слов на ветер не бросает. Но вместо обезглавленного трупа перед ним появилась красивая женщина. Юноша представил ее всем как свою мать, а король, тут же вспомнил, что уже давным-давно вдовец и не прочь обзавестись новой женой. Ну и что, что новая супруга приносит ему на подушку дохлых птиц и харкает шерстью? Зато она способна запугать стадо любых баранов.